Глава 12. Что происходит, когда мудрецы собираются вместе? Цель. Узнать наилучшие стратегии для всевозможных формаций рынка. Теперь, когда мы понимаем сигналы всех трех мудрецов, давайте копнем немного поглубже и узнаем, как реагировать на всевозможные сценарии, которые предлагает нам рынок, чтобы получать наибольшую прибыль. Сперва рассмотрим классический сценарий, где мы входим на рынок в следующем порядке поступления от него сигналов. Бар бычьего медвежьего разворота. Супер Awesome Oscillator. Три последовательных бара одного цвета. Фрактальный сигнал. Покупка или открытие длинной позиции. На графике золота рисунок 12.1 – Обратите внимание, что точка 1 показывает бар бычьего разворота с хорошей ангуляцией относительно аллигатора. Следовательно, мы можем купить или открыть длинную позицию чуть выше вершины бара номер 1. Этот покупающий стоп срабатывает уже на следующем баре, что видно из пометки 2. Пометка 3 указывает и на третий зеленый бар Осом awesome Аселейта, и на соответствующий ценовой бар. Этот сигнал сработал на пометке 4, входной бар Awesome Пометка 5 указывает на вершину покупающего фрактального сигнала, который срабатывает в точке 6, создавая первый фрактальный вход. Пометка 7 показывает вторую фрактальную формацию, и этот сигнал срабатывает на пометке 8. Рынок затем продолжает двигаться вверх, и в точке 9 формируется новый фрактальный сигнал. Точка 10 является баром, который одновременно является и третьей точкой фрактального входа, и одновременно баром медвежьего разворота. Если следующий бар идет ниже бара 10, мы развернем всю нашу позицию и перейдем на короткую сторону. Следующий бар действительно развернул нашу позицию на короткую сторону, где мы и находимся сейчас, в тот момент, когда пишется эта книга. Как все это происходит на реальных рынках? Вот какая прибыль соответствовала каждой из наших точек входа. Этот список служит хорошим примером того, что может произойти с единственным фьючерсным контрактом или акцией за период в приблизительно 6 недель. Позднее в этой главе мы объясним, как используем обратную пирамиду для увеличения и общей, и процентной прибыли. На протяжении многих лет мы нередко заявляли, что после того, как вы станете прибыльным трейдером, мы можем показать вам, как, используя те же самые сигналы, по меньшей мере удвоить вашу прибыль за счет простого распределения активов. В случае с золотом мы обычно ограничиваем нашу инвестицию 15 контрактами, что позволяет нам использовать обратную пирамиду. В данном случае это увеличило нашу прибыль в 3,2 раза, хотя мы и не использовали пятый вход на рынок. Обратная пирамида описывается в данной главе далее. Чтобы избежать путаницы, мы даем более подробный обзор данной стратегии, примененной на графике золота. Стратегия Profit Unity для входа на любой рынок и выхода с любого рынка. Идеальным первым сигналом является бар бычьего медвежьего разворота, имеющий хорошую ангуляцию с аллигатором. Условиями для сигнала к покупке могут быть следующие. Первое. Бар бычьего разворота, имеющий более низкий минимум, чем предыдущие бары, и закрытие в верхней половине бара. Смотри рисунок 12.1, кружок 1. Второе. Бар бычьего разворота должен понижаться под углом большим, более крутым, чем аллигатор, особенно его голубая линия. Третье. Размещаем покупающий стоп либо на уровне, либо на несколько тиков выше максимума бычьего бара разворота. 4. Размещаем защитный стоп чуть ниже основания бара бычьего разворота. Смотри рисунок 12.1, кружок 1. Пятое. Если рынок продолжает двигаться вверх в течение еще двух баров и стоп не срабатывает, значит рынок, скорее всего, сформировал продающий фрактал – чья точка разворота находится точно там, где вы разместили свой защитный стоп. Поэтому просто звоните своему брокеру и продавайте два контракта или удваивайте число акций на каждый контракт, по которому у вас длинная позиция. Если этот сигнал продажи сработает, то вы окажетесь в одном направлении с рынком и будете следовать вновь образовавшемуся тренду. На графике золота рисунок 12.1 этого не произошло. Шестое. Если рынок продолжает двигаться вверх и бары осом awesome оселэйта зеленого цвета, начинайте считать эти зеленые ценовые бары. Седьмое. При условии, что рынок продолжает двигаться в вашем направлении, и вы имеете три зеленых ценовых бара подряд, вам следует увеличить свою позицию, разместив еще один покупающий стоп на один или несколько тиков выше максимума ценового бара, соответствующего третьему зеленому ценовому бару. Смотри кружок 3 на рисунке 12.1. Восьмое. После того, как срабатывает второй покупающий сигнал, начинайте искать точку до третьего входа. Рынок золота продолжил двигаться в нашем направлении и затем откатился, имея по меньшей мере два ценовых бара с более низкими максимумами. Смотри кружок 4 на рисунке 12.1. В этой точке сформировался покупающий фрактальный сигнал, и мы размещаем нашу третью точку входа как раз над максимумом этой фрактальной формации. Смотри кружок 5 на рисунке 12.1. Если рынок продолжает двигаться вверх, подтаскивайте защищающий прибыль стоп так, чтобы он оказывался чуть ниже самого низкого минимума последних трех или 5 ценовых баров, в зависимости от того, какое пространство кажется для вас более удобным. Мы нашли, что эта стратегия хороша на рынках фьючерсов, акций и облигаций. Девятое. Продолжайте следить за новыми сигналами покупки до тех пор, пока позиция не открывается до максимума. Обратите внимание, что на графике золота сформировался и сработал еще один фрактал покупки. Смотри кружки 7 и 8. Вы продолжаете двигаться по этому восходящему пути до тех пор, пока не срабатывает стоп, или вы не закрываете и не разворачиваете позицию вниз. Что происходит, если первым срабатывающим сигналом является фрактал? Отсюда возникает вопрос. Что делать, когда первым сигналом к покупке или продаже является не бар бычьего или медвежьего разворота? Что, если первым появляющимся сигналом является фрактал? Если его пик находится выше красной линии аллигатора, используйте его. Мы размещаем наш стоп или на разворачивающем фрактальном сигнале продажи, или чуть ниже самого низкого минимума последних 3-5 ценовых баров. Затем, при появлении любых других сигналов покупки, мы увеличиваем нашу длинную позицию. Если мы думаем, что наша сделка расположена хорошо, и чувствуем, что рынок, скорее всего, продолжит двигаться вверх, будем использовать нашу стратегию обратной пирамиды, которая далее описывается в этой главе. Что происходит, если первым срабатывающим сигналом является сигнал Super Awesome Oscillator? В этой ситуации мы откроем позицию чуть выше ценового бара, который соответствует сигналу Super AO. Затем разместим стоп у основания разворота тренда, или более консервативно, чуть ниже основания сигнального бара. Это сведет наши возможные убытки к минимуму. Затем мы используем плавающий стоп чуть ниже самого низкого минимума последних 3-5 ценовых баров, и будем подтягивать этот стоп до тех пор, пока он не сработает. Если обобщить наш процесс открытия длинной позиции, то мы в принципе имеем три возможные альтернативы. Первое. Самым нижним баром является бар бычьего разворота, расположенный в стороне от пасти аллигатора и имеющий относительно нее хорошую ангуляцию. Это дает наилучшее возможное расположение сделки с наименьшим денежным риском. Второе. Рынок образует бычий фрактальный сигнал к покупке, и у основания нет бара бычьего разворота. Мы покупаем чуть выше фрактального прорыва, и увеличиваем позицию по мере того, как рынок дает нам новые сигналы к покупке. Третье. Покупающий сигнал Super AO срабатывает до того, как появляется либо бар бычьего разворота, либо фрактальный сигнал к покупке. Мы покупаем чуть выше вершины ценового бара, соответствующего третьему зеленому бару Super AO, и защищаем нашу позицию ближайшим разумным стопом – который будет самым нижним из последних 3-5 баров. Продажа или открытие короткой позиции. Продажа или открытие короткой позиции подчиняется той же стратегии, что и покупка или открытие длинной позиции. Первым появляющимся сигналом служит бар бычьего разворота. Это четвертый, обведенный кружком бар слева. Обратите внимание, что он имеет хорошую ангуляцию относительно аллигатора. Еще раз напоминаем, что хорошая ангуляция означает, что ценовые бары идут вверх под более крутым углом, чем аллигатор, и в особенности голубая линия. Требования для классического сигнала при условии, что мы находимся на восходящем рынке, следующие. Первое. Бар бычьего разворота, имеющий более высокий максимум, чем у предыдущих баров, и закрывающийся в нижней половине бара. Рисунок 12.2, обведенный кружком бар и примечание в верхней левой части графика. Второе. Бар медвежьего разворота должен повышаться под большим, более крутым углом, чем аллигатор, в особенности его голубая линия. Третье. Размещаем продающий стоп либо на один, либо на несколько тиков ниже минимума бара медвежьего разворота. Он исполняется на следующем баре. Четвертое. Размещаем защитный стоп чуть выше вершины бара медвежьего разворота. Пятое. Если рынок продолжает движение вниз в течение еще двух баров, и у вас не сработал стоп, значит рынок создал покупающий фрактал, пункт срабатывания которого находится точно там, где размещен ваш защитный стоп. Поэтому просто звоните брокеру и покупайте два контракта или в два раза больше акций, чем есть в вашей позиции на фондовом рынке, на каждый контракт, по которому у вас есть короткая позиция. Если этот сигнал покупки срабатывает, вы окажетесь повернутым в направлении рынка и будете следовать за новым восходящим трендом. Если рынок продолжает двигаться вниз и бары AO красного цвета, начинайте считать красные ценовые бары, мы обычно размещаем защитный стоп на 1-2 тика выше бара, который соответствует самому высокому максимуму 3-5 предыдущих ценовых баров. Седьмое. При условии, что рынок продолжает идти в вашем направлении, и вы имеете 3 красных ценовых бара подряд, вам следует увеличить свою короткую позицию, разместив еще один продающий стоп на 1 или несколько тиков ниже минимума ценового бара, соответствующего третьему красному ценовому бару. Смотри пометку на рисунке 12.2. Когда срабатывает второй продающий сигнал, начинайте искать третью точку входа. Цена Apple Computer продолжает понижаться и затем отскакивает, имея в ценовых барах по меньшей мере два более высоких минимума. Восьмое. Здесь образуется фрактальный сигнал продажи, и вы размещаете третью точку входа чуть ниже минимума фрактальной формации. Смотри пометку добавления номер 2. Фрактал» на рисунке 12.2. Если рынок по-прежнему продолжает идти вниз, вы поставите плавающий защищающий прибыль стоп чуть выше самого высокого максимума 3-5 последних ценовых баров. Заметьте, что некоторые трейдеры предпочитают давать рынку больше места для маневра, размещая свои защитные стопы на последних 4-5 барах. Приобретая небольшую практику, вы найдете удаление, которое лучше всего соответствует вашему темпераменту. 9. После добавления второго фрактала рынок поворачивает вверх, и у вас срабатывает стоп чуть выше максимума одного из последних 3-5 баров. В данном случае мы использовали трехбарный стоп. 10. После выхода из этой короткой позиции по Apple Computer в течение недели к 17 апреля формируется новый продающий фрактал, но затем следует еще один, более высокий фрактальный сигнал, образующийся на следующей неделе, 24 апреля. Этот фрактал срабатывает во время недели до 1 мая, и за ним следует еще три продающих фрактальных сигнала, которые мы используем. 11. Во время недели до 1 июня мы разворачиваемся на длинную сторону из-за появления бычьего бара разворота. В этот момент мы начинаем торговать восходящее движение, используя те же сигналы трех мудрецов. Как видите, это была хорошая, прибыльная компания, хотя Apple Computer потеряла почти 50% своей стоимости. Не столь классический, но все равно весьма прибыльный сигнал продажи. Так же, как и в нашем примере с покупкой, мы продаем на любом фрактальном сигнале, который появляется ниже красной линии аллигатора — зубы. Затем размещаем стоп либо на развороте фрактального сигнала покупки, либо чуть выше самого высокого максимума последних 3-5 баров. Мы используем такую стратегию на короткой стороне, если первым срабатывает сигнал AO — второй мудрец. Затем увеличиваем свою короткую позицию — при появлении любых других продающих сигналов. Если мы думаем, что выбрали хорошее место для расположения сделки и чувствуем, что рынок, скорее всего, продолжит движение вниз, будем использовать нашу стратегию обратной пирамиды, речь о которой пойдет далее в этой главе. Обобщая применяемый нами процесс открытия короткой позиции, мы отмечаем три возможные альтернативы. Первое. Самым высоким баром является бар медвежьего разворота, уходящий от пасти аллигатора и имеющий относительно нее хорошую ангуляцию. Эта конфигурация образует наилучшее возможное расположение сделки с наименьшим денежным риском. Второе. Рынок создает медвежьий фрактальный сигнал продажи ниже красной линии – зубы аллигатора, и на вершине нет бара медвежьего разворота. Мы продаем чуть ниже фрактального прорыва и увеличиваем позицию по мере того, как рынок дает нам новые сигналы к продаже. Третье. Сигнал к продаже Super AO срабатывает прежде, чем появляется либо бар медвежьего разворота, либо фрактальный сигнал продажи. Мы продаем чуть ниже основания ценового бара, соответствующего третьему красному бару Super AO. Графики для упражнений. На рисунках 12.3 12.6 находятся графики для упражнений. Посмотрите, сможете ли вы их понять и согласиться с примечаниями, сделанными на графиках в отношении сигналов покупки, продажи и выхода. На внутридневном графике S&P 500, рисунок 12.5, обратите также внимание, что три мудреца хорошо работают на всех рынках и во всех временных структурах, как при покупке, так и при продаже, включая внутридневную торговлю фьючерсами. Проверим ваши успехи. Здесь у вас есть возможность проверить ваши успехи в изучении сигналов трех мудрецов и соответствующих им входов. Не слушая ответы, посмотрите, сможете ли вы идентифицировать каждый обведенный кружком бар на дневном графике акций Костко. Рисунок 12.7. Сначала определите, является ли обведенный кружочком бар Сигналом или точкой входа. Затем идентифицируйте тип сигнала или входа. Бар медвежьего бычьего разворота. Супер-осом Фрактал. Awesome выход. Когда вы завершите это короткое упражнение, сравните свои результаты с объяснениями. Насколько хорошо вы разобрались с графиком Костко? Начнем с левого обведенного кружком ценового бара. Сначала мы видим сигнальный бар бычьего разворота 14 сентября, образующий точку длинного входа на один тик выше максимума этого бара. Следующий обведенный кружком бар является бычьим баром для входа на развороте, где сигнал от предыдущего дня срабатывает и исполняется. Теперь мы имеем длинную позицию. Следующий ценовой бар, обведенный кружком, это 23 сентября, Сигнальный бар Super Awesome Accelerator, создающий сигнал покупки на один тик выше максимума этого бара. Следующий бар 24 сентября является одновременно и баром входа Super Awesome Accelerator по сигналу предыдущего дня и фрактальным сигнальным баром. Обратите внимание, что по каждую сторону этого бара находятся по два бара с более низкими максимумами образуя таким образом фрактальный сигнал на один тик выше этого бара. Затем несколько дней ничего не происходит, до тех пор, пока не появляется обведенный кружком бар 4 октября, являющийся баром фрактального входа для ранее упомянутого фрактального сигнала. Следующий обведенный бар 13 октября является баром выхода, поскольку цена падает ниже самого низкого максимума 5 предыдущих баров. Обобщим эту типичную сделку с акциями. Мы открыли длинную позицию 15 сентября на уровне приблизительно 34 доллара 16 центов. Мы добавили еще одну позицию 24 сентября по цене примерно 35 долларов 17 центов. Мы добавили еще одну позицию 14 октября по цене примерно 37 долларов 1 цент. Мы закрыли все позиции 13 октября по цене примерно 38 долларов 74 цента. Наша чистая совокупная прибыль по этой сделке, длившийся один месяц, составила для этой акции стоимостью 37 долларов за вычетом комиссии и проскальзывания 9 долларов 29 центов на акцию. Каковы ваши успехи? Если у вас возникли какие-то проблемы с этим графиком, вам следует вернуться назад и изучать графики, помещенные в данной главе, до тех пор, пока вы не сможете легко узнавать и идентифицировать каждый из сигналов и точек выхода. Размещение активов. Одной из самых трудных задач для любого трейдвестера является размещение активов, Сколькими контрактами или акциями следует мне торговать? Многие консультанты предлагают, чтобы вы начинали с минимальной суммы, например, с одного контракта. Затем, если это принесло вам прибыль, они советуют использовать ее, чтобы увеличивать инвестицию. А если вы начинаете с одного контракта, и у вас оказывается достаточно прибыли, чтобы инвестировать в еще два контракта или больше акций, предлагают так и поступать. Мы категорически не согласны с этим подходом, потому что ваша средняя цена увеличивается в геометрической прогрессии, и если рынок пойдет на несколько пунктов назад, вы сможете потерять и, вероятно, потеряете все свои деньги. Мы предпочитаем использовать технику, которую называем «обратная пирамида». Обратная пирамида. Мы стараемся открывать позицию с минимальной суммы, потому что именно в этот момент испытываем наибольший риск. Это все равно как пробовать пальцем ноги воду, чтобы узнать, какой она температуры. Как только эта открытая позиция становится прибыльной и в дело вступает второй мудрец, мы начинаем вести себя более агрессивно и открываем гораздо более крупную позицию. А затем продолжаем делать то же самое, постепенно уменьшая добавляемые суммы. Например, на графике золота нам было вполне комфортно торговать в общей сложности 15 контрактами на золото. Открыли мы сделку всего одним контрактом. Затем купили 5 контрактов по второму сигналу, потом 4 по третьему, 3 по четвертому и 2 по пятому сигналу по данному рынку. На фондовом рынке мы торгуем, используя такие же коэффициенты. Если ваша общая инвестиция составляет 15 тысяч акций, то сначала по первому сигналу мы купим, продадим 1000 акций, по второму сигналу 5000, по третьему сигналу 4000, по четвертому сигналу 3000 и, наконец, по пятому сигналу 2000 акций. Теперь мы инвестировали в данный фьючерс или акции всю приемлемую для нас сумму. Наша средняя цена оказывается значительно ниже, и мы просто подтягиваем плавающий защитный стоп. До тех пор, пока рынок не скажет, что достаточно дал нам во время такой компании. В течение последних 20 лет мы бросаем постоянный вызов любому, кто сможет предъявить нам выигрышную систему на основе одного контракта. Мы можем показать таким людям, как без увеличения капитала удвоить процентную прибыль. В реальности мы обычно могли более чем удвоить общую прибыль таких людей, не изменяя пунктов входа или выхода а лишь за счет разумного распределения активов. Обратная пирамида является одним из наилучших и самых простых методов для достижения такого увеличения прибыли. Выход из сделки после того, как вы вошли в рынок. Предположим, что вы вошли в рынок по одному или более сигналам к покупке. Как нам защитить нашу прибыль или предупредить крупный убыток? Допустим, у нас длинная позиция. Наиболее распространенной точкой выхода является ситуация, когда рынок опускается ниже самого низкого минимума трех или пяти последних ценовых баров. Реже бывает, что возникает сигнал для движения в противоположном направлении. В большинстве случаев мы выходим из нашей длинной позиции уже до того, как появляется сигнал на короткой стороне. А вообще идея заключается в том, чтобы просто идти в ногу с рынком, и при этом единственное снаряжение, которое нам нужно – наши графики. Мы не нуждаемся в информации ни из каких других источников. Собственно говоря, на наш взгляд позволять предсказаниям каких-то там аналитиков влиять на наше торговое поведение – крупная ошибка. Гораздо больше трейдеров погибли из-за внешних рекомендаций, чем из-за поведения, основывающегося на их личном мышлении или стратегиях. Как выходить? Из всей позиции или лишь из ее части? Опять же предположим, что у нас прибыльная длинная позиция, и рынок вот-вот активирует наш плавающий стоп. Стоит ли нам выходить из всей позиции, или же следует закрыть лишь ее часть? Очевидно, это вопрос управления капиталом, и он включает в себя слишком много индивидуальных факторов для того, чтобы можно было предположить какое-то общее правило. Все же, когда мы имеем хороший вход и приличную прибыль, мы иногда забираем ее половину и размещаем стоп на другую половину, а потом просто позволяем рынку идти своим путем и смотрим, что получится. Иногда нам достается меньшая прибыль, а иногда мы получаем большой шлем. Решение выйти из всей позиции или из ее части является главным образом вопросом психологическим. Если вы собираетесь до бесконечности обсуждать всю ту прибыль, которую могли бы получить, выйдя из своей позиции целиком, то вам, наверное, не следует использовать такую стратегию. Она, пожалуй, больше подходит для опытных трейдеров, которые доверяют своему чувству рынка. Выводы. В настоящей главе мы рассмотрели, как размещать сигналы на рынке в наиболее потенциально прибыльных местах расположения сделок. В главе 13 мы вернемся к психологической части торговли, предложив наилучшие упражнения, позволяющие настроить ваше мышление на правильную волну и увеличить не только вашу прибыль, но и, более того, удовольствие, которое вы получите от жизни. По мере того, как будет улучшаться ваша торговля, вы почувствуете, как сопутствующая ей удача отражается на других аспектах вашей жизни. Это почти так же просто, как смотреть каждый день на себя в зеркало и задавать тот самый вопрос «Кто я такой?». Однако это упражнение еще эффективнее, а делать его легче. Знакомство с предлагаемыми упражнениями является, вероятно, самым полезным даром, который вы можете получить в это время своей жизни. Итак, приготовьтесь изменить ее к лучшему. Познакомьтесь со своей будущей новой личностью.